Сейчас, я слышал, ты зенился. Ну да, да Ну да. и как? Да, да нет, да, ну, ну, ну нормально, ну не очень, ну, нормально. А че, по всему, а? Ну ну, ну, ну, первый день после свадьбы я ее спрашиваю, ты готовить умеешь? Она в ответ головой мотает, так из стороны в сторону, как. Ну, стирать, говорю, стопать там, умеешь, она опять головой мотает, вот как это вот я. Ну где она с твоя жена-то? Ну вон стоит головой мотает. Мать ругает сына двоечника! Ты такой же тупой и бестолковый, как твой отец! Ага, значит, получается я тупой и бестолковый, да? А ты, а ты вообще молчи, не о тебе речь! Турист зашел в кафе и попросил что-нибудь национальное. О, мясо коррида, не желаете, сеньор? Ой, а стоит! В нашем городе сейчас как раз проходит коррида, и мы каждый вечер готовим мясо из поддержанного быка. Ой, здорово, давайте. Пожалуйста. Подали два больших куска мяса. На следующий день турист опять посол в это кафе, не раздумывая попросил корриду. Ему подали два маленьких кусочка мяса. А почему сегодня так мало мяса? Вчера было во много раз больше, а? Ну, сеньор, тиран не повезло быку, а сегодня Триадор. <связь> Мой второй любимый орган